14. -е. Наследие неизвестных. В себя пришел в уже знакомом месте, заполненном белоснежным туманом, не имеющим верха и низа. Обитель богини справедливости. — Очнулся, смертный? — Да, справедливая. Я вновь умер? — К счастью, нет. Ты выполнил мое задание, на что я совершенно не рассчитывал. «Надо же, без магии уничтожил более десяти кукол и носов и одного поводыря из младшего командного состава. Ты невероятно удачлив, Тайфун. Пожалуй, я награжу тебя сверх меры. Но не просто так, а в долг. Примешь награду богини, смертный? «Если есть возможность, я бы отказался, справедливо. Мне легко дались эти слова, хотя и был готов к тому, что Айлин немедленно убьет дерзкого подаренного. «Разумный выбор». Впрочем, иного я не ожидала. Вы, смертные, слишком дорожите своей мнимой свободой, учитывая ваш короткий век. Что ж, выбирайся сам из той ямы, в которую провалился. Передумаешь? Только попроси. До скорой встречи, тайфун. Боль. Спина, руки. Вся та часть, что была стороной ко взрыву. Пылала столь сильной болью, что от любой попытки пошевелиться, сознание стремилось погрузиться в небытие. Единственное, что я мог, это дышать, причем далеко не полной грудью. Стало ясно, почему богиня решила, что я скоро приму ее предложение. Ну уж нет, ты ошиблась, Айлин. Казалось, я пролежал у стены целую вечность, прежде чем смог собрать свои мысли в одно русло. Или боль притупилась, а может, претерпелся но постепенно мне удалось погрузиться в жалкое подобие медитации. В ней был первый шаг к спасению. Затуманенный разум все же смог сложить два и два, а точнее количество уже имеющихся единиц прогресса Либера и тех, что досталось от группы иносов. Прогресс Либера-3. 13 из 2500. Сформирована третья лакуна. Интеграция ядра до первого ранга включительно. Открыт доступ к библиотеке Либеро второго ранга. Открыть доступ к совету, Либера. Разблокировано ядро второго ранга. Тип закрытая. Начита интеграция со встроенным модулем усиленное зрение. До завершения интеграции 60 часов. Вот она, лакуна, в запястье правой руки. А у меня в кармане как раз есть ядра первого ранга. Осталось только дотянуться до них. Но сначала наполнить силой ледяную броню, которая почти развеялась. Надо же, у меня полностью разряжен защитный амулет, и броню почти сбило. А это значит, что пламя от взрыва было непростым. Что же находилось внутри амфор? Я никогда не слышал о столь мощных магических жидкостях. Превозмогая боль, мне удалось дотянуться до кармана. Повезло, одежда на правом боку обгорела, и ядра высыпались на пол. Нащупав одну из них, поднес ко рту... С силой сжав шарик челюстями, я с удовольствием окунулся в беспамятство. В этот раз пришел в себя не от терзающей боли, а потому что кто-то потревожил меня. Почти сразу понял, кто, а точнее что. Сообщение Либеру. Перед глазами светилась надпись. «Изменение Либеру. Сформирован центр первого ранга. Назначение...» Первая Атака. Сто процентов. Сформирован первый проводник энергии. Качество — восемьдесят один процент. Эталонное. «Хорошо!» — с хрипом вырвалось из моего пересохшего горла. «Все же удалось выжить!» — пронеслось в голове. «Что ж, в этот раз прошел по самому краю. Лишь чудом не отправился в серые пределы. А главное, я вернул себе возможность использовать магию. Теперь точно не умру от жажды. Вот только перевернусь на бок». Спина отозвалась ноющей болью, ее словно стянули чем-то липким, накрывший ожог. Понятно, что это кровавая корка, новая кожа просто не могла вырасти за столь короткое время. Так, а это что? Ах, да, это ж фонарь носа. Надеюсь, он не погаснет столь же быстро, как корявая поделка варха. Надо еще бы подобрать добытые ядра и защитный амулет. Кстати, насколько он заполнен? Подняться оказалось непросто. Помимо обгорелой спины у меня пострадали ноги, поэтому, когда я стиснув челюсти, все же поднялся, корка засохшей крови в нескольких местах треснула. Я чувствовал, как по пояснице, бедрам и икрам вниз забегает моя кровь. Ничего, сейчас поправим здоровье. Только осмотрюсь, не угрожает ли мне что, например, обрушение свода или очередная группа иносов. Потолок коридора хоть и имел трещины, падать не собирался. Они божители и подавно не смогли бы попасть сюда. Спуск на третий ярус подземелий был наглухо перекрыт грудой из каменных плит. Да уж, здесь, чтобы пройти, придется долго и упорно работать, причем не одному, а большой группой. Вряд ли иносы стану заниматься подобным, ведь им неизвестно, что скрывается под землей. Или известно? Нет уж, это не мое дело. Чем быстрее отсюда выберусь, тем лучше. Только сделаю одно дело. Все равно в своем текущем состоянии я не смогу подняться по вентиляционной шахте. Создав шар воды, я подождал, пока утихнет боль в руке. Все же звездный центр силы пропустил через себя полноценное двухзвездное плетение. Затем сделал несколько глотков, после чего остатками жидкости облил свою спину и ноги. Да, целительный эффект крайне слаб, но даже это ускорит мое лечение. Завершив срочные дела, подобрал чудом уцелевшее копье и лучи мед, после чего неспешно двинулся назад по коридору. Добравшись до вентиляционной решетки, не поленился, свернул и осмотрел будущий выход. Убедившись, что шахта цела, с удовлетворением двинулся дальше. Не останавливаясь, миновал вход на склад и только у помещения с кубом остановился. Мне сюда. Спустившись по ступеням, отыскал на поверхности гигантского артефакта нужный мне выступ и нажал на него. Секунду ничего не происходило, но затем внутри куба раздался гулкий стук, и каменные плиты начали разъезжаться в стороны, открывая проход. Недолго думая, я скользнул внутрь и тут же чуть не споткнулся от тело Варха. поминув хаос переступил через обезглавленный труп и собрался уже подняться на второй этаж, как сзади раздался удар закрывающегося прохода, а меня, как и в первое посещение, скрутило неведомой силой. Идет преобразование энергетического тела до завершения 2390 стандартных часов Либера. После окончания преобразования статус психей изменится на неизвестно. Дополнительное вмешательство временно невозможно. Ограничения установлены хозяином. Идет считывание физических данных. Обнаружены обширные повреждения кожного покрова. Активировано вмешательство первого ранга. В этот раз я пришел в себя быстро. Даже упасть не успел, лишь покачнулся и сразу же почувствовал сильнейший зуд, охвативший всю спину и руки с ногами. Поднес к лицу тыльную сторону правой ладони и поморщился. Пунцовая от ожога кожа ходила мелкими волнами. Выходит, куб в первую очередь лечит посетителей или восстанавливает? Для кого он вообще предназначался? Кто его создатель? И почему боги так жаждут получить власть над этими древностями? Сбросив с себя лоскуты разорванного плаща, я внимательно осмотрел тело Тана, Увы, одежда на нем выглядела еще хуже. Похоже, придется посетить складское помещение. Вдруг удастся отыскать что-нибудь подходящее. Было там несколько сундуков. Все, голова от ноющей боли совсем не соображает. Ну какая одежда, там уже сгнило давно все. Запретив себе думать, поднялся на второй этаж, вошел в пустую комнату и опустился животом на теплый каменный пол. Пора отдохнуть, все остальное потом». В этот раз меня разбудило чувство жажды. Отдохнувший разум пожелал действий, но тело тут же напомнило, что на спине обширный ожог. Осторожно, не делая резких движений, используя копье, как посох поднялся с пола. Зуд охватившейся раны прошел, а вот болевые ощущения остались, хоть и ослабли. Взглянув на руки, не удивился, увидев молодую розовую кожу, покрывающую тыльную сторону ладоней. «Еще один такой сеанс лечения, и можно будет выбираться на поверхность. Но это потом. А сейчас я утолю жажду». Спустившись на первый этаж, я осмотрел наконец тело Орденца. Защитный амулет, кольцо с встроенным атакующим плетением хаоса, примерно двухзвездное по силе. Десяток различных ядер. Похоже, Тан успел каким-то образом забрать их у Луня. Уже что-то. Из одежды, увы, ничего не выбрал». Все было абсолютно негодным, а частично уцелевшая курска совсем не моего размера. Так что куб я покинул в лохмотьях, словно поберушка из трущоб, планируя вернуться сюда еще раз. Сейчас меня интересовал склад. В планах было отыскать одежду и горючую жидкость для сожжения тела. Вернулся с бутылью масла, единственной моей полезной находкой, и небольшим количеством мяса, добытого с уже начавших портиться змеенышей. Свою первую добычу я потерял вместе с рваным рюкзаком. Благодаря фонарю и носов мне удалось хорошо рассмотреть содержимое склада, и больше заходить в помещение я не собирался. Практически все уничтожено временем, кроме запечатанных емкостей и каменных изделий, о предназначении которых я только догадывался. Вытащив тело и голову Варха наружу, облил их маслом и поджег выстрелом из лучемета. В текущих условиях единственный доступный способ погребения. Оставив останки догорать, отошел чуть подальше и создал еще один костер использовав разбитый кувшин в качестве емкости под горящее масло, а обломы камфоры в качестве плиты. Обжарив все змеиное мясо, что у меня было, остатки масла выплеснул на догорающий костяк и, поднимаясь по ступеням, уселся у самого выхода. Отличное место для позднего завтрака. Пока насыщался, осматривал сам куб, затеял его рисунок на его поверхности и размышлял, почему никто не может попасть на третий этаж. Закончив трапезу, создал шар воды — Утолил жажду и, подхватив копье, начал спускаться по лестнице, собираясь вернуться в куб. Скользнул уставшим взглядом по тускло светящемуся артефакту, перевел внимание на догорающий погребальный костер и замер. Вернулся взором обратно, туда, где споткнулся мой взгляд. Символ на высоте двух метров. Мог бы поклясться кому угодно, что его раньше не было. Когда мы с Вархом очутились здесь впервые, я довольно хорошо осмотрел куб, подмечая каждую деталь. «А что если...» Сбежав вниз, я приблизился вплотную к стене и коснулся замысловатого выступа, так сильно выделяющегося на фоне остальных. Сначала показалось, что свет, излучаемый кубом, посветлел, стал более ярким. Затем что-то ухнуло, словно ночная птица, отпугивающая гнездохищника. хищника. Одновременно с этим перед глазами вспыхнул текст. «Зафиксирован новый кандидат. Присвоен номер два. Скрыто от постороннего взора. Зафиксированы текущие показатели». «Парсома, две единицы. Ранг Либеро, два. Недостаточно высокие показатели для доступа первого класса к проектору реальности Либеро. Не соблюдены следующие требования. Парсома, три единицы. Ранг Либеро, четыре». Руку тряхнуло разрядом неизвестной энергии, а уже прочитанная надпись сменилась новой. «Кандидат номер два. Добро пожаловать в Либеро». «Для повышения звания необходимо пройти слияние с хаосом». «Так вот зачем боги шлют сюда своих жрецов, а иносы так усердно копают руины городов?» Пронеслись в голове настораживающие мысли. «Неужели управление реальностью?» «Все из-за того, что даже боги не могут делать, лично влиять напрямую на естественный ход событий. Одним желанием вмешиваться в происходящее. Это ли не истинное могущество?» «Наивный, смертный». Прозвучал в моей голове смеющийся голос богини справедливости. Ожидал, что сейчас последуют хоть какие-то объяснения, но Айлин также внезапно умолкла, а сам я посчитал правильным промолчать, не задавать вопросов. Все равно не ответит. Что же происходит со мной? Само собой вырвалось у меня. Шагнув к уже известному выступу, я вновь приложил руку и через несколько секунд уже заходил внутрь куба. При этом ничуть не удивился множеству изменений и надписей, зависшей прямо в воздухе посреди основного помещения. «Бытовой проектор приветствует кандидата номер два». «Хоть кто-то меня приветствует в этом мире!» Я внимательно осмотрелся. На стенах проступили картины с невероятно реалистичными пейзажами. Из ниоткуда появились кресла, превратив помещение в уютное фойе. «Что ж, мне по душе такие изменения. Еще бы...» Размышление прервало очередное текстовое сообщение. «Обнаружено два предмета, произведенные слугами врага. Уничтожить?» «Да, нет». «Нет!» Я даже повысил голос, крепче сжимая в руке фонарь носов, который внезапно осветился алым, а по моей ладони словно прошла неведомая энергия. После моего слова свечение исчезло. Осторожно убрав изделие и носов за пояс, я поправил лучемет, висевший на ремне за спиной и двинулся к следующему помещению. Ничуть не удивился, когда увидел в одном из комнат ряды кроватей, застеленных темно-серым постельным бельем. В голове тут же промелькнула мысль «А что если...» Не зная, как выразиться, сказал первое, что пришло на ум. «Бытовой проектор. Мне нужна одежда и обмундирование». Ответ не заставил себя ждать. Перед глазами вспыхнула надпись «Кандидат номер два». На твой текущий уровень доступен базовый комплект путника, идентичен одежде аборигенов. Для получения комплекта необходимо посетить репликатор, расположенный на втором этаже. Не задерживаясь, я направился наверх. Здесь также были изменения. Все те же картины, вазы с искусственными цветами, кресла, небольшие столики. Складывалось впечатление, что я нахожусь в штабе имперской армии, моей родной империи, Санкури. Там также имелись подобные места для отдыха, где генералы могли в тихой, спокойной обстановке обсудить судьбу своих подчиненных и выстроить будущие планы. Репликатором оказалась небольшая комнатка, похожая на душевую. Чтобы войти в нее, мне посредством текстового сообщения было предложено полностью раздеться и войти внутрь. Едва я это сделал, как на меня со всех сторон обрушились потоки энергии. Ощущение, словно попал под теплый душ». Блаженство для путника, уже забывшего, когда его кожа касалось мыло и скребок. Я даже зажмурился на миг от удовольствия. Жаль, что необычное омовение быстро закончилось, и перед глазами вновь высветилась надпись. Кандидат номер два. Заберите комплект обмундирования из приемника. Приемником оказалась широкая полка внутри кабинки, на которой лежали три массивных свертка, запакованных в блестящий черный материал. Я перенес их на один из столиков и аккуратно надрезал ножом упаковку. В одном обнаружились кожаные серо-зеленые сапоги на шнуровке, широкий ремень с массивной пряжкой, двое ножен, большие поменьше. Во вторые идеально вошел мой нож. Второй сверток порадовал подобием белья, штанами из грубой прочной ткани и такой же курткой со множеством карманов. В третьей упаковке находился добротный рюкзак, в котором обнаружилась всякая мелочевка, так необходимая в дальней дороге. Котелок с походным набором приборов внутри, свернутый спальник, фляжка и прочие нужные вещи вроде швейной иглы, нити и прочего. Особо порадовала небольшая аптечка с несколькими баночками, заполненными различными мазями, с поясняющими надписями на каждой. Я сразу воспользовался той, что предназначалось от ожогов, и, подхватив все свое добро, направился вниз, в казарму. Так я решил называть комнату с кроватями. Добравшись до первой, сгрузил на нее вещи а сам, прихватив оружие, завалился на соседние ложе. Все, теперь только спать. Утром после пробуждения буду решать, что делать дальше, потому как сейчас от усталости и свалившегося на меня счастья разум отказывался работать. Впервые в этом мире пробуждение было столь приятным. Поднявшись с мягкой кровати, я осторожно ощупал спину, Осмотрел кисти рук и невольно улыбнулся. Теперь точно можно выбираться из подземелья. Только нужно что-то сделать со входом в залу. Теперь, когда я немного больше узнал о Кубе, у меня появились на его использовании большие планы. Главное не стать добычей тварей или иносов, когда выберусь на поверхность. По моим подсчетам, я не слишком далеко ушел от места битвы со змеями и стоянки небожителей. А значит, по-прежнему нахожусь в самом опасном месте руин. «Бытовой проектор! Мне нужна пища и питьевая вода!» Произнес я, надевая на себя обновки, и вновь текст прямо перед лицом. «Кандидат номер два. Для производства органики и жидкости, пригодной для употребления в пищу, у тебя недостаточный уровень доступа». «Стоило попробовать!» Нисколько не расстроившись, продолжил одеваться. Затянув ремень, накинул на плечи куртку, затем рюкзак, нож в ножнах, оружие передо мной. На столе копье и трофей, добытый с иноса. Жаль, но от лучемета и фонаря придется избавиться, как только покину руины. С оружием небожителей я бы поработал, уж больно на удобное и дальнобойно И многозарядное. Если удастся сменить энергию теники на силу стихии воды, я получу отличный артефакт. Сейчас, когда мой предел — это одна двузвездная техника, нужно использовать любые возможности, чтобы усилить себя. Любые, кроме поддержки богов. Создав шар воды, я уже привычно прокусил энергетическую оболочку и утолил жажду. Затем наполнил флягу, закрепленную в чехле на поясе, и перевел взгляд на кучу рваного тряпья. Надо забрать ядра, остатки жареного мяса и уходить. Сегодня следует не только добраться до тетраэдра, но и разжиться с ясным. А если повезет еще и встретить Александра или Харда? Тяжелые створки с гулким звуком ударились друг о друга, оставляя меня снаружи куба. Обернувшись, я коснулся теплой каменной поверхности, словно прощаясь. «До встречи! Наследие неизвестных!» Флагман юго-западной группировки. «Артхайн. Первый зараженный материк. Планета Артея. Мастер-лейтенант Хованс». Ответственный по юго-западной группировке сидел в своей каюте и размышлял. Корабль возвращался без пленников, с пустым трюмом. Все вновь пошло не так, как рассчитывалось. Не обошлось и без неприятностей. Помимо исследовательской группы пропали три поисковых отряда. Один точно наткнулся на стаю высокоранговых тварей, их останки были обнаружены к вечеру первого дня, а вот два других не вернулись из подземных горизонтов. Единственное, что радовало, это добыча, которую удалось добыть в первый час пребывания над руинами. Четыре ядра пятого ранга — огромная редкость для Артхайна. «Что ж, будет чем отвлечь внимание капитана».